Глава вторая. «Я ужасно волнуюсь. Что, если я им не понравлюсь? Что, если они, как степфордские жены, захотят контролировать каждый кусочек еды, который попадает мне в рот, и заставят меня каждый день заниматься йогой и тому подобной фигнёй? Что, если они потребуют, чтобы я перестала пить кофе? Я уже отказалась от алкоголя. Что у меня тогда останется?» Что если они не захотят, чтобы их ребёнок рос в моей распутной утробе? Я поклялась, что буду максимально честна с ними относительно своего прошлого, даже несмотря на риск быть ими отвергнутой. Это часть моего плана стать лучше. 2 недели. Биллер заставила меня подождать целых 2 недели. Она думала, что я пойду на попятную, но когда я не только не вышла из игры, Мы тщательно изучила тему суррогатного материнства и его пользу для обеих сторон, она наконец изменила свою точку зрения. И теперь тоже входит в команду поддержки Скайлер, а не в команду. Какого чёрта ты делаешь? Я смотрю на часы примерно раз в минуту. Уже почти 4. Пора бы им появиться. Нам пришлось назначить встречу на субботу, потому что они оба работают. Я даже не знаю, Кем именно? Я ничего о них не знаю, кроме того, как их зовут: Грифин и Эрин Пирс. И если верить Минди, они тоже ничего обо мне не знают. Её мама сказала, что будет лучше, если мы познакомимся лично, чем если кто-то другой всё о нас расскажет. Я оглядываю ресторан и пытаюсь угадать, как они выглядят. Вон парочка за поздним обедом. или ранним ужином. О обоим лет по 35. Мужчина крепкий, как полицейский или, может, пожарный. Женщина миниатюрная. Она вполне могла бы быть, например, медсестрой. Да. Пожарный и медсестра. Из них получатся хорошие родители. Правда ведь? Женщина смотрит на меня, и я застываю на месте. О, боже. Неужели это они? Тот у меня из-за спины выходит Минди и несёт им счёт. "Дыши, Скайлер", произносит она, проходя мимо меня. Мои сотрудники наверняка заметили, что я весь день как на иголках, но только Минди знает о том, что происходит. Я подхожу к бару налить себе воды. От волнения у меня совсем пересохло во рту. Пока наш бармен Трент наливает мне стакан воды, Я замечаю несколько компаний мужчин, которые неплохо проводят время в наш счастливый час. Некоторые из них отрываются от разговора и разглядывают меня, пока я оглядываюсь по сторонам. Проходите мимо, мальчики. Эти ноги закрылись. Вон женщина сидит одна за барной стойкой. Она пристально разглядывает присутствующих мужчин. Вероятно, ищет себе пару на сегодняшний вечер. Шлюха. Пф. Лицемерка. Упрекаю я себя. Мой взгляд падает на мужчину, который сидит в одиночестве на высоком барном стуле. Он читает журнал и совершенно не замечает женщину, которая пытается обратить на себя его внимание. Он сногсшибателен. Мужчина может быть сногсшибателен? у него чрезвычайно тёмные волосы, чёрные как смоль. Они спадают до уровня воротника и загибаются на кончиках. Когда он читает, он убирает с глаз прядь волос. На нём джинсы, серая футболка и голубая рубашка. Рукава закатаны до локтя, и на внутренней стороне предплечья видна татуировка, которую я не могу как следует рассмотреть. Он поднимает глаза и ловит мой взгляд. Я не могу отвести глаз, потому что его глаза, они просто невероятные. Его серые глаза, точно такого же цвета, как и его футболка, гипнотизируют меня. А уголки его губ приподнимаются в улыбке, которая делает его лукавое лицо ещё более притягательным. Его сильные челюсти покрыты щетиной, столь же тёмной, как и его грива. Интересно. Он несколько дней не брился или у него столько тестостерона, что к 5 часам дня у него всегда отрастает такая щетина. Бросив на меня быстрый взгляд, он столь же быстро возвращается к чтению журнала, лишь мельком взглянув на входную дверь. Я сижу у барной стойки и сожалею, что этот краткий миг закончился. Я уже почти хочу выкинуть из головы всю эту идею с сорогатным материнством из-за лестины его снокшибательные коленя. Возьми себя в руки, Скайлер. Я иду в туалет и умываюсь, потом опираюсь на раковину и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Потом разглаживаю платье, провожу рукой по своему плоскому животу и размышляю: останутся ли от него несколько месяцев лишь далёкие воспоминания. Я поправляю хвостик, размышляя, не распустить ли свои тёмно-русые волосы. Когда я убираю свои длинные волнистые волосы наверх, я выгляжу суровой, как заучка библиотекаряша. Но зато так их легче убирать под сеточку или под кепку, когда я работаю на кухне. В итоге я решаю оставить хвостик. Если им не нравится, как я выгляжу, ну и чёрт с ними. буду вынашивать потомство кому-нибудь другому. Я смотрю в свои зелёные глаза и произношу про себя ободряющую речь, потом возвращаюсь в ресторан. Минди хватает меня за руку и отводит в сторонку. Они пришли, сообщает она. У меня учащается сердцебиение, а глаза быстро и оценивающе осматривают пары, сидящие в главном зале. Они в баре. Он ужасно сексуальный, а она выглядит так, Словно только что сошла с подиума на показе мод. Эта женщина очень мило подошла ко мне и спросила, как ей найти самую потрясающую из всех девушек, когда лейба живших на земле. Я делаю глубокий вдох и выпаливаю. Была не была. Давай. Не пуха не пера, говорит она. Подожди-ка. Есть какое-нибудь специальное пожелание для людей в похожей ситуации? Как насчёт побыстрее тебе залететь. Неловко смеюсь я и направляюсь к бару. Как только я подхожу к стойке администратора, я сразу же замечаю женщину, про которую говорила Минди, за тем же столиком, за которым сидел великолепный тестостероновый мужчина. Она стоит и наклоняется через стол. Чёрт, у неё просто километровые ноги. Длинные светлые локоны свободными волнами спадают ей на спину. У неё идеальная фигура, типа песочные часы. Тонкая талия, расширяющаяся в хорошо сложённые бёдра, скрытые под дизайнерской юбкой карандаш. Я смотрю на своё не ахти какое платье, прикрывающее мои не ахти какие изгибы, и внезапно осознаю, что завидую ей. Я завидую женщине, которая стала бесплодной, потому что рак отнял у неё возможность иметь детей. Я качаю головой от своей бессердечности и потираю шею, чтобы избавиться от напряжения. Поцеловав мужа, она выпрямляется и садится. А я останавливаюсь в изумлении, потому что её поцелуй и в самом деле предназначался великолепному мистеру Тестостерон. Чёрт возьми. Это будущий отец ребёнка? На дрожащих ногах я подхожу к столику и представляюсь. «Э-э-э, привет. Я Скайлор Митчелл», — произношу я, оставив всю свою уверенность где-то у стойки администратора. «О, Скайлор!» — женщина встаёт и заключает меня в объятия. Её большая грудь сдавливает мою, существенно более скромную. «Мы так рады с тобой познакомиться. Я Эрин, а это Гриффин». Иа скрипя сердце хлопаю её по спине. Я не испытываю большого энтузиазма к таким проявлениям симпатии. Я неловко оглядываю бар, а она продолжает душить меня в объятиях. Мм. Я тоже рада с вами познакомиться, признашу я, когда она наконец меня отпускает. Принести вам что-нибудь выпить. Ирен качает головой. Тренн сейчас принесёт нам воды. Спасибо. Потом кивает на табурет рядом с собой. Садись. Я смотрю, как она садится и скрещивает свои точённые ноги. Я сажусь, но промахиваюсь мимо табурета и соскальзываю в бок. Но я не успеваю растянуться на полу, потому что грифин меня подхватывает. О, боже, признашу я, приглаживая платье и освобождаясь из его сильных мускулистых рук. Чёрт побери. Клянусь, что обычно Я не такая неуклюжая. То есть я не буду всё время падать с вашим ребёнком и всё такое. Я буду очень осторожна и не буду чертыхаться. Не знаю, слышат ли они там внутри, но не буду. Я замолкаю на середине предложения, осознав, что несу какую-то окалесицу. Они, наверное, уже решили, что я сумасшедшая. Простите. Я лучше помолчу. Из груди Эрин раздаётся глубокий, низкий смех. Всё в порядке, Скайлер. Мы тоже очень волнуемся. Ох, это хорошо, признаюсь я. А то я думала, что я одна такая. Грифин протягивает мне руку. Спасибо, что согласилась с нами встретиться. У него соблазнительно мягкий голос, как выдержанный виски. Я всё ещё ощущаю его сильный, терпкий запах. который вызывает у меня неуместные мысли. Например, предложить извлечь его сперму своим пульсирующим оргазмом. Я кладу свою маленькую ладошку в его большую руку и пытаюсь не обращать внимания на искру, которая поднимается по моей руке, пробегает по груди и попадает прямо внутрь. Я намеренно избегаю зрительного контакта, Помни о взгляде, которым мы обменялись всего несколько минут назад. Подождите-ка, подождите секундочку. Чёрт побери. Несколько минут назад мы обменялись многозначительным взглядом, а теперь он сидит тут и ждёт, что я одолжу ему свою матку и буду выращивать в ней ребёнка для его неверной лживой задницы. Трент приносит нам воду. Нервничающая Эрин делает большой глоток из своего стакана и обращается ко мне. Скайлер, мне нужно в туалетную комнату. Подскажи, пожалуйста, где она находится. Я указываю ей на туалеты в задней части ресторана и наблюдаю, как Эрин грациозно выходит из-за столика. Потом перевожу взгляд на Гриффина. Я морщу губы. Мои брови ползут вверх, а руки скрещиваются на груди. Я готова в бараний рог свернуть его неверную сексуальную задницу. Гриффин в недоумении оглядывается назад. Потом снова смотрит на меня. «Ты в порядке? В порядке ли я?» Переспрашиваю я, пригваждая его к месту, обвиняющим взглядом. «Пять минут назад ты трахал меня взглядом. А теперь хочешь, чтобы я отдал жила вам свои женские прелести?» Он открывает рот от изумления. «Тра...» э ничего подобного он потирает щетину на щеках затем издаёт низкий хриплый нервный смешок безмитило позволю себе быть откровенным когда я поприветствовал вас чуть раньше я просто улыбнулся красивой женщине которая как я заметил на меня смотрит его стальные глаза выдерживают мой взгляд а брови напряжённо сходятся вместе. Уверяю вас, я не намерен трахать вас взглядом, как вы красноречиво выразились, а также не собираюсь трахать никаким другим образом никого, кто в настоящий момент не является моей женой. Я никогда этого не делал и никогда не сделаю. Меня неожиданно охватывает волна стыда с лёгкой ноткой разочарования. Меня не так-то легко смутить. Я даже никогда не краснею. Как выясняется за исключением тех случаев, когда Гриффин Пирс ставит меня на место. Он прав. Как я могла найти такой скрытый смысл в простой улыбке? Наверное, это потому, что в тот момент я была прежней Скайлер, которая готова замутить с каждым счастливым обладателем накачанных мускулов и презерватива в кармане. Называй меня Скайлер. Подожди-ка. никогда. Я скептически приподнимаю бровь, выражая сомнение в правдивости его слов. То есть, Эрен, единственная женщина, с которой ты был? Грифин кивает. Мы встречались со старших классов в школе. Ну, разумеется. Чёрт. Моя сестра, наверное, напишет про это книжку. Двое влюбляются друг в друга в старших классах, женятся, теряют возможность иметь детей из-за рака. находит женщину, которая вынашивает им ребёнка, а потом живут долго и счастливо. Теперь мне всё ясно. Каблучки стучат по бетонному полу у меня за спиной. Гриф, ты её не спугну? Нет, милая. Он встаёт и помогает ей сесть на стул. Наверное, он теперь считает, что эти стулья опасные. Эрин садится и накрывает руку Грифина ладонью. Хорошо. Наверное, мы должны рассказать тебе о себе. Она дарит мне лучезарную улыбку. Нам обоим по 27 лет. Мы выросли в Агайо, начали встречаться в последнем классе школы и потом вместе учились в Нью-Йоркском университете. Грифин независимый фотограф. Он снимает всё: от предметных фотографий до фотосессий для глянцевых журналов. Я учу второклашек в школе в Манхэттене. Я заболела раком, когда мне было 18, вскоре после того, как мы начали встречаться. Рак шейки матки, вторая стадия. Я прошла химию и лучевую терапию, но они не дали результата. Поэтому мне пришлось сделать гистероэктомию, удалить всю матку целиком. Эрин бросает на Гриффин растроганный взгляд. Гриффин был рядом со мной тогда и остаётся рядом до сих пор. Потом она снова поворачивается ко мне. Я всегда хотела детей, но Грифин был неуверен. То есть у него нет никакого опыта общения с детьми. Я работаю с ними каждый день и знаю, какими чудесными они бывают. В конце концов я его уговорила, и теперь мы готовы. Вообще-то мы были готовы ещё несколько лет назад. Но никак не могли найти агентство, которое позволило бы нам усыновить ребёнка или нашло бы для нас суррогатную мать. Она в волнении водит пальцем по боку стакана с водой. У тебя ещё есть к нам вопросы? Я всё ещё перевариваю рак в 18 лет. Это, наверное, было ужасно. Но я бы хотела спросить, почему агентство не разрешает вам усыновить ребёнка? У тебя же больше нет рака, верно? Ирен качает головой. Рака нет, но агентство очень тщательно всё проверяют. А в моей семье, к сожалению, длинная история рака и болезни сердца. Прибавь к этому мой медицинский анамнез, и ты поймёшь, что я далеко не идеальный кандидат на роль молодой матери. То есть они лишают тебя права на усыновление. На основании того, что ты болела раком, которого у тебя больше нет, и прочей фигни, которая может никогда даже и не случиться, спрашиваю я, запоздало укоряя себя за сквернословие. Да. Это довольно точное описание, говорит Эрин. Расскажешь нам о себе? Ну, мне 24 года. Я управляю этим рестораном. Вы, наверное, догадались из названия. Это ресторан моих родителей. У нас есть ещё один ресторан в городке Мейпл-Крик в штате Коннектикут. А третий откроется в этом году на Лонг-Айленде. У меня две сестры, старшая и младшая. Я не принимаю наркотики, если не считать сигаретки время от времени и алкоголя. Но я обещаю, что не стану пить и курить, если забеременею. Я обожаю кататься на велосипеде по городу. У меня всегда было хорошее здоровье. Я никогда не была замужем и не была беременна. Но э-э думаю, мои органы в полном порядке. Ты кажешься очень разносторонним человеком, Скайлер, говорит Эрен. Я пытаюсь скрыть недовольство собой и складываю свои беспокойные руки перед собой на столе. Если бы она знала хотя бы половину правды, Есть ещё одна вещь, которую тебе нужно о нас узнать, говорит Грифин, грустно глядя на Эйрен. Она кивает ему в знак согласия. Полная откровенность, говорит она. А? спрашиваю я, не понимая, о чём они говорят. Прежде чем углубиться в этот процесс, мы должны абсолютно честно всё тебе рассказать. Я не хочу обманом заманить тебя во что-то. а потом поменять правила игры, объясняет Эрин. Мне показалось, что всё довольно ясно. Я перевожу взгляд с одного из них на другого. Я уже могу сказать, что очень рада и очень хочу, чтобы ты выносила для нас ребёнка. Эрин ковыряет ноготь. Ещё один признак того, что она очень взволнована. Когда у меня вырезали матку, мне оставили яичники. Потому что я была очень молода. Хотя врачи сказали, что радиация и химиотерапия, скорее всего, окажут негативное воздействие на яйцеклетки. Но мне было 18 лет, я была совершенно сломлена диагнозом рак и даже думать не могла о лечении бесплодия, которое требовалось для извлечения яйцеклетки. Хотя оно отсрочило бы лечение рака. Но воле судьбы несколько лет назад у меня началась ранняя менопауза. Такая вероятность всегда существовала. Мы просто надеялись, что этого не произойдёт так рано. Я пытаюсь сказать, что у меня нет яйцеклеток. Нам придётся использовать твои. Эрин переводит взгляд с меня на Грифина. Он ободряюще улыбается ей и кивает, чтобы она продолжала. Строго говоря, этот ребёнок будет твой и Грифина, поэтому тебе придётся не только стать суррогатной матерью, но и юридически отдать собственного ребёнка на усыновление. Её полная откровенность вызывает у меня восхищение. Она могла бы подождать и рассказать мне об этом после того, как у нас установятся хорошие отношения. Она могла бы, как она сказала, заманить меня во всё это, используя приманку, но она этого не сделала. И также вовсе не обязательно было рассказывать мне про свою семейную историю. Откуда бы я вообще про неё узнала? Она просто взяла и выложила все карты на стол. Я решаю сделать то же самое. Вы ещё не спросили, почему я хочу стать суррогатной матерью, говорю я. Эрин небрежно ставит локти на стол. Я как раз собиралась. Почему ты думаешь, что сможешь это сделать? Ведь у тебя никогда не было детей. Полная откровенность, спрашиваю я. Да, пожалуйста. Говорит Эрин, бросая нервный взгляд на Грифина. Меня трудно назвать морально устойчивым человеком. Ещё несколько недель назад я м злоупотребляла выпивкой и м мужчинами. Я стыдливо смотрю на Эрин, которая смотрит на меня с сочувствием, и на Грифина. Но не могу понять, что скрывается за его непроницаемым видом. Я ни разу не влюблялась и не собираюсь этого делать. Я даже не так уж люблю детей, ну, за исключением моего племянника и детей Криса. Менеджер ресторана у Митчелла в Мейпл-Крик. И эти дети мне нравятся только потому, что мне не нужно ими заниматься весь день. Так бы я не смогла. Я не создана для того, чтобы быть матерью. Просто однажды я проснулась и захотела изменить свою жизнь. Я поклялась отказаться от вредных привычек и сделать что-то по-настоящему важное. Надеюсь, что суррогатное материнство считается. Я смотрю Эрин прямо в глаза. Вам не о чем беспокоиться. Обещаю, что не влюблюсь в вашего ребёнка. Она хватает меня за руку. Я вижу, что у неё из глаз вытекает слезинка. Это просто невероятно. Второй рукой она вытирает слёзы. Грифин подтвердит, что я верю в судьбу. Я верю, что нас свела судьба, Скайлер. Я верю, что больше никто не захотел бы выносить для нас ребёнка. Верю, что больше никто не захотел бы, чтобы ты стала их суррогатной матерью. Мы оба смеёмся. Пожалуй, ты права, говорю я. Но, «Ну, может, не во все это и верив в судьбу, но в том, что никто больше не захотел бы, чтобы их ребёнок рос в моей распутной матке. Значит, ты всё же подумаешь об этом, с надеждой спрашивает Эрин. Я бы только чувствовала себя виноватой, если бы отказала этой женщине в праве иметь ребёнка. Раз я, кажется, её единственный шанс. Нек тому же нравится, что её фантастически прекрасный муж не был ни с кем, кроме неё. Может, Мне передалась романтическая настроенность Бэйлер к тому же Эрин, самой милой женщине из всех, кого я знаю. Она вполне могла бы обходиться за счёт своей внешности, но вместо этого использует свои интеллектуальные способности. Она моя полная противоположность. Ну, конечно, говорю я. Грифин нерешительно поднимает руку. Подождите. Нам ещё столько всего нужно обсудить. Скайлер нужно посмотреть договоры. И, разумеется, ей придётся пройти медицинское обследование, учитывая её вызывающее прошлое и всё такое. Гриф отдёргивает его Эрен. Нет, нет. Всё в порядке, говорю я. Я проверюсь. Я полностью понимаю, что вы не хотите, чтобы ваш ребёнок жил в помойке с сифилисом и гонореей. Грифин достаёт бумаги из сумки с фотоаппаратом, которая стоит у него под ногами. Мы подготовили юридические документы. Ты можешь взять их домой и ознакомиться. Я бы также посоветовал тебе проконсультироваться с юристом. И ещё есть вопрос компенсации. Разумеется, мы оплатим все медицинские расходы, но сколько ты хочешь сверх этого? В смысле, сколько стоит аренда моего инкубатора? Да, говорит он, не смеясь над моей попыткой пошутить. Несколько «Это противоречило бы причинам, по которым я хочу это сделать», — говорю я. Гриффин скептически смотрит на меня. «Должно же быть хоть что-то», — говорит Эрин. «Я смотрю на её стильную одежду. Слишком стильную для учительницы второго класса. Очевидно, она знает толк в моде. Но вы могли бы снабдить меня одеждой для беременных, в которой я не буду похожа на мешок с картошкой?» Эрин смеётся. договорились. Что ещё? Должно же быть что-нибудь ещё. Я не принуждённо пожимаю плечами. Если вам от этого будет легче, можете оплатить мне подтяжку живота после родов. Ирина искренне улыбается мне. Судя по тому, что я вижу, она тебе не потребуется. Но если понадобится, я отведу тебя к лучшему пластическому хирургу в Нью-Йорке. Мы разговариваем ещё несколько часов. Минди приносит нам еду, и мы продолжаем узнавать друг друга. Эрин рассказывает про своих второклашек. Я вижу, что она обожает детей. Сразу видно, что она хочет быть максимально вовлечена в беременность и ходить со мной на все обследования и курсы для будущих мам. К концу беседы мы с Эрин уже хорошо подружились. Гриффина же я наоборот никак не могу понять. Я наблюдала за ним во время обеда, в основном чтобы понять, сказал ли он правду раньше. Он был со мной любезен, приветлив, даже дружелюбен, но его внимание явно было сосредоточено на Эйрин. Совершенно очевидно, что он нежно её любит. Может, он так скептически настроен из-за того, что всё происходит очень быстро? Но я считаю, какого чёрта, всё или ничего. Даже если это означает, что мне придётся 9 месяцев впускать слёнки, глядя на мужа Эйрен. Наверное, во время обеда я сказала что-то правильное, потому что когда мы уже собирались уходить, Грифин произносит: "Ладно. Давайте попробуем". Я вспоминаю, как всего несколько недель назад произнесла те же самые слова дома у Бэйлер. Я смотрю на Эйрен, и мы обе улыбаемся. Давайте попробуем. Повторяю я